Катюша! Да, Марья Петровна? Пора закрывать библиотеку. Да вы не видали мои очки? Они же у вас на лбу, мария Петровна. Разве. Ох, да-да. Um, кстати, Катюша, я должна вам сделать замечание. Опять замечание? ну Вы не ставите на место книги. Они у вас все перепутаны. Какие книги? Ну, как раз самые популярные книги. Робинзон Круза, вот так, Гулливер, Тартарен из Тараскона, 80 тысяч километров под водой, приключения капитана Гаттераса и Мюнхгауза. Мария Петровна, да вы, наверное, сами их переставили. Я? <свят> За 40 лет моей работы в библиотеке у меня ничего подобного не случалось. У меня идеальная память. Вы не видали моей очки? Вы же их в сумочку положили. Ах, да. Но, ну, но ну, закрывайте дверикать.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 Ай-ай-ай. 80 дам. Какой кошмар. Мы все Гулливер. Кто это шлепнулся с верхней полки? Опять барон Минхаузен. Вашу руку, барон. Я эти руку, ну. Вот. Вот сколько раз я говорил вам. В ваши годы, дорогой барон, пора быть осмотрительнее. Как вы смеете делать замечания мне? Да знаете ли вы сударь, что я прыгал с колокольне в седло? и седла обратно на колокольню. И так несколько раз сами меня еле уговорили отказаться. И вы, и вы отказались, барон. Очень сомневаюсь. Когда вы начинаете <как> уклоняться от истины, вас остановить невозможно. Гульвер, вы, вы позволяете себе возмутительные намеки. Друзья, зачем ссориться, как глупые пингвины? Клянусь, с северным сиянием у нас мало времени. И очень много дел. Капитан Гаттерас прав. Есть столько тайн, которые мы должны поведать друг другу, как члены клуба знаменитых капитанов. Да дам, си мэддам, ведь мы условили сегодня продолжить нашу беседу. Но кто будет председатель К сожалению, я... я немного нездоров. Попросим... Попросим достопочтенного джентльмена Робинзона Круза оказать нам честь и занять председательское кресло. Да-да-да, просим, просим. просим, просим, просим, просим. просим. Благодарю, капитан, Благодарю, капитаны. Хорошо. Я становлюсь к штурвалу и командую полный вперед. Капитаны, каждый из вас, стоя ночью на вахте, мог поразмыслить о курсе нашего клуба, Ваше мнение, капитан Наймо? Океан таит в своих недрах много загадочного, неизвестного, неисследованного людьми. Во время моих подводных скитаний я открыл ничтожную частицу великих тайн. Будем изучать подводный мир. Капитан Гулливер? Достопочтенные джентльмены, во время моих удивительных путешествий я имел несчастье... по злой прихоти судьбы познакомиться со многими малоисследованными странами. Но путешествия стали моей страстью, и я желаю узнать хоть что-нибудь о странах, в которых я еще не побывал. Капитан Гаттерас. Друзья, клянусь северным сиянием, на земном шаре нет ничего интересней Арктики. Путешествия во льдах, дорога на полюс. Вот настоящая работа для отважных мореплавателей. Месье Тартарен из Тараскона. Ах, месье и медам, а я устал от славы. Поэтому я так не люблю распространяться в своих знаменитых путешествиях. Я не люблю говорить о своей охоте на африканских львов, о многих открытиях в Альпах и о поставленных мной рекордах в стрельбе по фуражкам. Но знаете, однажды, когда я отдыхал у себя в Тарасконе под синюю Баобаба... Месье и я... Тартарель отклонились от курса. Наоборот, я приближаюсь к цели. итак под сенью Баобаба мой мозг осенил одно удивительное открытие. География Тараскона нисколько не изменилась за последние 200 лет. Но, месье и медам, есть страны, где коренным образом меняется география. Говорят, даже появляются новые моря, ходят слухи, что меняются русла рек. Наконец появляются огромные города, которые не были помечены на самых точных картах. Я, как романтик и мечтатель, желаю узнать обо всем этом. Браво, браво, браво, Разрешите мне, Робертон. В дело, Барон Мюнгаузен? Всем известно, что я самый правдивый человек на свете и ненавижу ложь. Я много путешествовал и полагаю, что после опубликования моих достоверных записок уже больше нечего изучать. Со своей стороны, капитаны, я могу добавить немногое. Исследования, путешествия... И приключение Вот три ветра Которые будут надувать наши паруса Мы единодушны в этом вопросе, капитаны Кроме барона Который, кстати сказать, в наш клубе еще не принят Говорите о себе О себе? Охотно, дорогой барон Вы настаиваете, чтобы я говорил о себе Пожалуйста Так вот, капитаны Немногие знают, что Робинзон Круза Вовсе не вымышленное лицо Осенью 1708 года корабли под командой известного капитана Вудс Роджерса обогнули мыс Горн и вошли в Тихий океан. Когда корабли проходили мимо необитаемого острова Хуан Фернандес, матросы заметили на берегу огонь. Роджерс послал на остров шлюпку, которая привезла человека в козьей шкуре. Человек выкрикивал что-то странное, ворчал, и с видимым напряжением вспоминал забытую человеческую речь. Постепенно дикий человек начал говорить и смог назвать свое имя. Это оказался матрос Александр Селькирк, родом из Шотландии. Он служил матросом на корабле «Пять портов», плававшем в Тихом океане. Его капитан был человек крутого нрава, не терпевший никаких противоречий и возражений. А Селькирк был спорщик. Готовый по любому поводу спорить до драки И вот однажды он заявил капитану, что человек может прожить на необитаемом острове сколько угодно Загорелся отчаянный спор И так как Селькерк не сдавался, капитан решил отучить его от упрямства Он приказал высадить Селькерка на острове Хуан Фернандес Ему дали платье, постель, ружье, фунт пороху, пуль, табаку, топор, нож, котелок. И едва Селькер был высажен на берег, на пяти портах подняли паруса. Вот. Долгая жизнь на необитаемом острове не исправила сэлкерка Он остался неисправимым спорщиком. Селькер просил всех спавших его моряков передать при случае старому капитану, что тот проиграл пари. Селькерк был спасен в 1708 году. А через 11 лет английский писатель Даниэль Дефо... ...написал роман «Робинзон Крузов». Смечательный. Я сомневаюсь в правдивости ваших слов. Но откуда же взял Даниэль Дефо пятницу? Задолго до Селькерка на том же острове... ...был брошен индеец Москет Уиль. Его взяли оттуда довольно скоро, через три года... Действительно, Селькерк и Уиль никогда не встречались. Моя дружба с пятницей была придумана Даниэлем Дефо. Э, месси и мэдам, я протестую. Я протестую. протестую. Против чего вы протестуете, месси Тартарен? Да сколько времени вы будете топтать ногами устав нашего клуба? А, вот что. Ведь дело должно начинаться с председателя. Где же песня? Да, да. Где ваша песня, капитан круза А, да, да, да, ну что такое песня, что такое песня? Э, хотите, я вам лучше станцию джигу? <гут> нет, لا, нет, нет, держите ворону. Ла... Капитаны, держи, избавим себя от этого зрелища. Я спою свою песню. <гут> Над моею судьбою невласти на океан Пусть как зверь свирепы злится он Кто среди нас самый славный отважный капитан О, -о, -о! Это, это мистер, мистер Робинзон оси куртки мохнатой, с большим ружьём в руке Жил один я двадцать лет Но однажды увидел под солнцем на песке Я человека ясный след Впрочем, всю мою повесть, любезные друзья, повторять мне аванерезон каждый знает все это не хуже чем и я сам знаменицы робинсон книг коробби на крузо не любит не вылить эту книгу знает целый свет Я сегодня украдкой сошел с ее страниц, вам, капитаны, мой привет! Браво браво браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво! Ах вы, месье Робинзон, жили в интересное время. Как жаль, на свете нет больше необитаемых островов и парусных фрегатов, и письма больше не бросаются в море в запечатанных бутылках, а пускаются в почтовые ящики. Вы ошибаетесь, достопочтенный месье Тартарен. Этим летом я отдыхал в библиотеке одного пионерского лагеря на берегу моря. И однажды мои юные друзья нашли на берегу бутылку, запечатанную по всем морским обычаям. В бутылке оказалось письмо. Кто-то из детей положил его ко мне в книгу, так оно там и осталось. капитана я надеюсь, что я выражу общее мнение, если попрошу капитана Гулливера огласить это таинственное письмо. Ну, с удовольствием, джентльмены. Вот оно. Вот. Э, мои дорогие друзья. В детстве... Я, конечно, как и вы, мечтал о путешествиях в далекие тропические страны. Но с возрастом, после того, как я многое увидел, я понял, что никакие далекие страны со всей их феерической красотой не заменят для меня скромной и удивительной прелести моей родной страны Средней России. Мне кажется, что не хватит всей жизни для того, чтобы описать нашу страну, потому что хочется описать каждый ее уголок. Поэтому сейчас я остановлюсь только на записи из дневника о нескольких осенних днях, прожитых, но и недавно, в лесном краю. Пустынная лесная сторона. Стук веток, оттесовывая крышу маленького бревенчатого дома. Этот стук... Будет меня по ночам. Я просыпаюсь и слышу, Как на колокольне медленно отбивают часы. Четыре удара. Пора вставать. Я выхожу с фонарем в старый сад. Звезды шевелятся в листве. Их блеск делается все ослепительней. Наступает перелом ночи. скоро рассвет в такую глухую пору ночь как говорят старики растут во сне дети в темноте я иду к берегу вода чуть плещется около лодки я гружу в лодку палатку мешок с продуктами котелок топор фонарь рыболовные снасти и почему то стараясь не шуметь Отплываю в ночь, Держу на низкий огонь Сириуса Мой предрассветный маяк. Утром я разбиваю палатку На берегу глубокой тихой реки Под черными столетними ивами. Я живу в палатке несколько дней. Днем я ловлю рыбу, Вокруг до горизонта Как будто тлеют под солнцем Золотые и красные заросли. А ночью, несмотря на усталость, Трудно уснуть. Я сижу у костра. На нем трещит и дымится можжевельник. Далеко за мелколесьем, За краем земли Подвывают волки, Вскрикивают во сне беспокойные птицы, Бьет с просонок рыба. Иногда ночью начинает шептаться в листьях и позванивать по воде робкой дождь. Он шумит осторожно, будто боится разбудить. Нежный запах дождя и мокрых прибрежных песков проникает в палатку. Под шепот дождя очень хорошо думать, вспоминать. И вдруг сразу приходит в голову мысль, что это ночь в палатке и есть то счастье, которого ждут и не находят многие люди. Простое и настоящее счастье. Разрешите узнать, на берегу какого моря была найдена бутылка? А достопочтенный капитан Немо будет, вероятно, удивлен, когда узнает, что это было на берегу Московского моря. Какой капитан подписал этот документ? Писатель Константин Паустовский. Да, но месье и мэдам, зачем же он запечатал свою рукопись в бутылку? Наверное, чтобы было интересней И знаете, достопочтенные джентльмены... Письмо действительно привлекло внимание детей к изучению родной природы. Капитан Гаттерас, вы, кажется, что-то хотите сказать. Если позволите. Прошу. Вчера ночью я оказался на полке рядом с книгой известного русского путешественника Козлова. Спать нам обоим не хотелось, и он рассказал мне любопытную историю. Она начинается с монгольской песни. Когда мы были вместе, Моё сердце было полно счастьем, Как полный мёдом пчелиные соты. Не стало моего любимого, И в сердце пусто, Как в мёртвом городе хорохотом. Несёт ветер по пустыне горячий песок, Несет слова песни. Через пески Центральной Азии по пустыне Гоби на верблюдах и низкорослых лохматых лошадях пробирается небольшой отряд. Не в первый раз слышу я эти странные песни. Что это за мертвый город? Где он? Спрашивает монгола проводника пожилой человек с густыми бровями, начальник экспедиции. Так... Сказка? неохотно отвечает проводник. Расскажи мне эту сказку. И проводник рассказал о том, что некогда в пустыне на реке Цингол стоял большой богатый город Харахотто. Владелец его князь поссорился с китайским императором. Китайцы осадили хорошо укрепленный город и отвели реку в пустыню. Осажденные пытались вырыть глубокий колодец Но воды там не нашли. Выхода не было. Смерть неизбежна. Князь и его войска погибли в открытом бою с врагами, а жители были угнаны китайцами в рабство. С тех пор цветущий богатый город превратился в мертвую пустыню, куда не ступала больше нога человека. Путешественник Это был Петр Кузьмич Козлов, ученик знаменитого Пржевальского. Задумался. Не раз он слышал о Харахот. Не раз пытался найти этот таинственный город. Но как только начинал расспрашивать дорогу туда, всякий раз монголы отрицали существование Харахот. «Вы, русские, хотите знать больше нашего, даже о наших местах», — говорили они. Но на этот раз Козлов посчастливил. Хороший подарок заставил разговориться проводника, и тот даже рассказал Козлову о своем прадеде, который побывал в Харахоту. На обратном пути старик сбился с дороги и едва добрался домой. Он принес из Харахота только маленькое серебряное блюдо, но наотрез отказался идти туда еще раз, уверяя, что посещение мертвого города приносит несчастье. — Ты знаешь, где должен быть Харахоту? — спросил козлов «Далеко ли это отсюда?» «Около двух дней пути от того места, где мы станем на ночлег послезавтра», отвечал Монгол. Когда отряд остановился лагерем на берегу озера сопа Козлов, взяв только запас воды, налегке отправился вместе с проводником искать мертвый город. Уже через несколько часов он увидел посреди пустыни камень странной формы, круглый, с отверстием посередине. Козлов догадался, что это древний жернов, служивший для размола зерен. Еще дальше стали попадаться черепки посуды. Потом путешественники пересекли древние высохшие русло реки, поднялись на песчаный бугор, и перед ними открылся норд. засыпанный песком, он сохранился в том виде, в каком его оставили китайские войны несколько сотен лет тому назад. Козлов сфотографировал тот пролом в стене, через который защитники города вышли в свой последний бой. Столица вымершего тангутского народа хранила неисчислимые ценности. Под развальными были найдены тысячи книг, рукописи, статуи, металлических сосудов, женских украшений, Древних картин на шелку и бумаге, Прекрасно сохранивших яркий красный. Шли в Россию через пустыни Тяжело нагруженные верблюды. Горячий ветер нес песок, У войлочной юрты кто-то пел... Долго ждала я своего любимого, И мое сердце было в разлуке, Как пустые пчелиные соты. Любимый вернулся, он опять со мною, И теперь мое сердце богаче, чем хороход Джентль. А тогда, несомненно, несомненно. Находка Козлова помогла выяснить далекое прошлое народов, населявших некогда эти места. Их историю, культуру, политические и торговые связи с Индией, Китаем и другими странами. <masterime> но, но, но, не, не, несомненно. Что вы жуете, барон? Ремень. Время так медлен тянется. Я пообедал в пять часов вечера. А, а мне кажется, что прошло уже сто лет. А, а было так недавно. Вот и закусываю, чем придется. Фибарон, как вы можете есть ремень без горчицы? А -а -а. Клянусь всеми льдами Арктики, ремень неплохая вещь. Когда мы голодали по пути к полюсу, нас очень поддерживал бульон из ремней. О, совсем другое дело, раз Бульон, если его заправить э -э, зеленым горошком и луком, Эм, положить туда добрый кусок мяса А да, а да. да, да, да. еще с вкусными пирожками а. Ну тогда это будет не ремень, а просто объедение А в самом деле, капитаны, пора к столу Ночью при огарке восковой свечи Наши речи жарки, споры горячи В зонкие стаканы Льется крепкой грок он за океаны За простор дорог Вспомним те, кто в море Кто с друзьями там Радости и горе Делит пополам За того, кто честен Смел, отважен, прост Поднимаем с песней Капитарской тоски <свят> <свят> Всемидам, ваше здоровье Почему вы ничего не едите, барон? Испортил эпидези Безобразие Из-за каких-то обыденных историй Затянули ужин до одиннадцати часов Простите, барон, на моих часах Без четверти десять А у вас, капитан Немо? Без двенадцати десять а. а у вас, капитан Булливер? На моих без десяти десять А что показывает хронометр капитана Круза? ха Часы всегда врут! А, месье, медам, как-то все-таки можно проверить время? Как ваше мнение, месье Несомненно. Достопочные джентльмены, в 1772 году был построен первый порядочный хронометр. Спустя полвека астрономы научились с помощью хронометров хранить и возить время с точностью до соток долей секунды. О том, как возили время, конечно, знает капитан Гатарас. Время из английского города Гринича, через который проходит знаменитый Гринический меридиан, вывозили в различные страны. В середине прошлого века точное время привезли в Россию в Пулковскую обсерваторию. Для этой экспедиции было собрано 80 прекрасных хронометров. Его везли на кораблях из города Альтоны в устье Эльбы, где в то время была знаменитая астрономическая обсерватория. Корабли ходили девять раз из Петербурга в устье Эльбы и восемь раз обратно в Неву. Лучшие хронометры, установленные этих кораблях, берегли греническое время. Это верно, капитаны, но время все-таки не уберегли. Произошла ошибка на восемь тысячных долей секунды. Ах! Вот если бы я рассказал подобную историю, какой бы вы подняли все шум Может быть, Робинзон расскажет нам, как он подсчитал на пальцах ошибку в восемь тысячных долей секунды и кто это заметил, кроме него? Дорогой барон <смех> это заметил весь мир в 1925 году, когда гринческое и пулковское время сверили по радио. С тех пор это делали много раз, и теперь точно установлена разница времени Пулкова и Гринича. Два часа, одна минута, восемнадцать целых и пятьсот шестьдесят шесть тысячных секунд. Да, но скажите, месье и мидам, для чего, собственно, нужна такая исключительная точность? В чем дело, месье Немо? Этот вопрос мог задать только такой сухопутный капитан, как вы, месье Тартарен. То есть как сухопутный? Всем известно, что я дважды пересек Средиземное море в качестве охотника за львами. за да, но вы охотились не на морских львов, а на сухопутных, да, дорогой татаре. страшнее, простите. Так вот, точное время необходимо для того, чтобы узнать долготу любой точки на земном шаре. Для этого достаточно узнать разницу между местным и гриническим временем. Сделать это не так уж трудно. Астрономы научились по звездам с точностью до тысячных долей секунды узнавать местное время. А Гриничское узнать еще проще. Гринич ежедневно передает по радио сигналы точного времени. Этот вопрос определения долготы, капитаны, давно привлекал внимание просвещенных умов. В 1721 году я попал в библиотеку императора Петра Первого. Я припоминаю разговор о значении математики для определения точной долготы любого пункта на земном шаре. Вот, капитаны, подлинные слова Петра. Я немало не хулю алхимиста, ищущего превращать металлы в золото. Механика, старающегося сыскать вечные движения. И математика... дома гаушшего долготу места для того, что изыскивая чрезвычайные внезапно обретают многие полезные вещи. А все это слишком обыкновенно, неправда ли? Вот вот я вам сейчас расскажу, и нечто удивительное. А он вы не член клуба. Мы вас можем выслушать только в самом конце заседания. О, Тогда Разрешите мне? Вас мы слушаем, капитан Эмо. Недавно я узнал, что русский флаг вновь развивается над крепостью Порт-Артур. Это известие меня глубоко взволновало. Я думаю, что всем знаменитым капитанам будет очень интересно услышать очерк военного корреспондента Марьямова. Конечно, разумеется, капитан Эмо. О возвращении русских кораблей в эти места. Да, да, да. Поздравляю. Поздравляю. Слушаем вас. Корабли шли в порт Артур. Поблескивали по правому борту огоньки маяков Южной Кореи. Яркие звезды мерцали в темном субтропическом небе. на Наутро показалась гряда желтых глинистых островков. Черные прямоугольные паруса китайских рабочих джонок поднимались над водой Потом открылся берег. На мысах росли кривые японские сосны с невысоким голым стволом и широкой, похожей на зонтик, кроной. Густая зелень парков перемежалась с китайскими полями, которые лепились на склонах, спускаясь к самой воде. Город и порт еще скрывались за холмами. Но вот кто-то воскликнул. «Золотая гора!» И тут посыпались знакомые по книгам названия. Каждый из них было овеяно славой подвигов, совершенных здесь во время обороны Порт-Артура. Электрический тёст! Неподалёку от него в море погиб прославленный адмирал Макаров, и рядом с ним на палубе того же броненосца Петропавловск был убит знаменитый художник Верещагин. Вот гора! на которой находился форт номер два, где погиб смертью героя генерал Кондратенко. Вот тигровый хвост, длинный, узкий, острый, прикрывающий вход в бухту, изогнутый в ярко-желтый крапок глины, просветивающий сквозь зелень травы, он и в самом деле похож на хвост тигра. На палубах выстроились моряки. И когда корабли нашей эскадры начали втягиваться в порт бухту, берег приветствовал их торжественным салютом о корабли от 21 один залп! Салют наций! Китайцы шумной и радостной толпой высыпали на берег и приветствовали появление кораблей громкими криками. А над толпой, над домами, над портом полоскались огромные полотнища наших белоголубых военно-морских флагов поднятых над штабом и над памятником, поставленным на высокой перепелиной горе. Наконец, переходим к текущим делам прелестно. Разрешите. Однажды я охотился на тигров в средие скал пустыни каракум три дня я гонялся за зверем изнемогая от жажды и палящего зноя мой верный верблюд не выдержал и пал Обжигая ноги раскаленные камни я едва добрел до большой реки утолив жажду я долго плавал тихой прозрачной воде, а затем укрылся от палящего зноя в густой тени саксауловой рощи, раскинувшейся у самой воды. Отдохнув, я построил из саксаула плод и благополучно достиг ближайшего селения. Что это за неуместный смерть? Дорогой барон, в вашем рассказе нет ни слова правды. То есть... На да что вы намекаете? Во-первых, тигры в каракумах не водятся. Во-вторых, верблюд не мог пасть от недостатка воды в три дня. Мой верблюд был лишен питания два месяца и прекрасно выглядел, даже пополнял. <coughs> В-третьих, каракумы песчаные, а не каменистые пустыни. В-четвертых, воды реки Амудари непрозрачные и тихие Река летом течет очень быстро от светлой воды, светло шоколадный от громадного количества частиц ила. В-пятых, на берегу Амударьи растет не саксаул, а древесно-камышовые тугои. А в-шестых, саксаул не дает настоящей тени. Это вам не баобаб? И, наконец, в-седьмых, саксаул тяжелее воды, и ваш плод должен был сразу же пойти ко дну. Таким образом, дорогой барон, в вашем рассказе оказалось семь грубых географических ошибок. Это все придирки. Вы просто из черной зависти не хотите принять меня в клуб. Вы же знаете, барон, условия приема. Один достоверный рассказ о путешествии или ответ на три вопроса, заданные членами клуба. ну давайте я знаю все. Вы так уверены? Скажите, что означает слово Курья-Мурья? Курья-Мурья? -ку -ку да. А вот где лежит остров Куба, принадлежащий Советскому Союзу? Э -э остров Куба, принадлежащий Советскому Союзу? Да, да. Как отличить молодой месяц от старого, идущего в ущерб? Отличить молодой месяц от старого, идущего в ущерб? О -о -о. Что, сейчас отвечать? Э -э Я готов. барон. Вы лучше подумайте до следующего заседания, тем более, что мы хотим послушать ответы на эти вопросы не только от вас, но и от юных друзей нашего клуба. Свистать всех наверх! По полкам! Месье и мадам, обопритесь на мою руку. Ой, по -по -по Помогите Сейчас, мне поддаться на пол. Давайте руку, пожалуйста. Давай, давай, скорей, скорей, скорей, пожалуйста, давай. пожалуйста.